Глава седьмая. Игра со временем. Ладно, мне надо убить 20 минут и при этом умудриться не психовать из-за мыслей о том, какого врага захватили в плен мои люди. Тут может помочь только одно. Я, не теряя ни секунды, поворачиваю и трусцой бегу по коридору обратно. Вбегая в главный зал, я ускоряюсь, затем сворачиваю вправо и выбегаю из дверей, прямиком на плац. Мчась по утоптанной земле, я не могу не думать о том, скольких пленников Артелия пытала, чтобы добыть нужную информацию, и если теперь поймав врага, она даже не отложила принятие душа. Я не наивна. Мне известно, что большую часть своей истории двор гаргулей существовал в куда более жестоком мире, чем тот, который окружает нас теперь, но всё же. Я содрогаюсь. Одна мысль о том, чтобы причинить боль беспомощной пленнице, вызывает у меня возмущение. Я догоняю своих друзей, когда они обходят импровизированные трибуны. «Джекан тренируется с горгульями?» В голосе Флинта звучит изумление. Я резко останавливаюсь рядом с ним. «Не совсем» отвечает Хадсон, затем встречается со мной взглядом и вопросительно вскидывает брови. Я быстро качаю головой, давая ему понять, что сейчас не время обсуждать, чего хотела Артелия, и, к счастью, он складывает руки на груди и опять поворачивается к Флинту. «В каком смысле? Что ты имеешь в виду? Он либо...» Флинт замолкает, впервые разглядев эту арену. «И то, что на ней происходит, происходит каждый четверг. «Футбол?» — у Иден округляются глаза. «Мы здесь для игры в футбол?» «Можно сказать и так», — спокойно отвечает Хадсон. «Что?» — Иден гримасничает. «Мы здесь для игры в футбол?» «Забудь про нас», — говорит Флинт. Джикан здесь для игры в футбол?» Я начинаю объяснять... Но тут все на поле и на трибунах застывают. Все, кроме Джикана, который бросает на землю огромную зеленую поролоновую руку с поднятым вверх пальцем из тех, которыми болельщики машут на стадионе. И топчет ее.